Глава 47. Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный тергартен, и прекрасно были теплые рыжие оттенки листвы, унылая пора, от очарование. Дальше в воду канала гляделись пышные блеклые каштаны, а проезжая по мосту, Мартын отметил, что у каменного льва Геракла отремонтированная часть хвоста все еще слишком светлая, и, вероятно, не скоро примет матерую окраску всей группы. Сколько еще лет? Десять, пятнадцать? Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком? В латвийском консульстве в подвальном этаже было оживленно и тесно. Тук-тук стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалеку в мрачном особняке, Получил по дешевой цене литовскую проездную визу. Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против зоологического сада. — Он уже ушел, — ответил человек в конторе. — Нет, я не знаю, когда он вернется. Дарвин — воплощение подчиненности Року. Отсюда и фамилия создателя теории эволюции. Не случайный герой живет напротив зоологического сада, ирония Набокова, в гостинице, всегда символической у Набокова, противопоставляемой обыкновенному своему дому. — Как досадно, — подумал мартин выходя опять на улицу. Надо было ему указать точную дату, а не просто на днях. Промах, промах! Как это досадно! Он посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Паспорт был в порядке, билет куплен. День, который намечался столь нагруженным всякими делами, вдруг оказался пустым. Что делать дальше? Пойти в зоологический сад, написать матери? Нет, это потом. И пока он так размышлял, все время в глубине сознания происходила глухая работа. Он противился ей. Старался ее не замечать, ибо твердо решил еще во Франции, что больше Соню не увидит никогда. Но берлинский воздух был соней насыщен. Он там, в зоологическом саду, они вместе глазели на румяно-золотого китайского фазана, на чудесные ноздри гиппопотама, на желтую собаку Динго, так высоко прыгавшую. Она сейчас на службе, подумал Мартин. А к Зелановым». Все-таки нужно зайти. Поплыл, разматываясь, Курфюрстендам. Автомобили обгоняли трамваи. Трамвай обгонял велосипеды. Потом мост, дым поездов далеко внизу. тысячи рельс, загадочно голубое небо. Поворот и осенняя прелесть Грюны Вальда. И дверь ему открыла именно Соня. Она была в черной вязаной кофточке, немного растрепанная, тусклые раскосые глаза казались заспанными, на бледных щеках были знакомые ямки. — Кого я вижу? — протянула она и низко-низко поклонилась, болтая опущенными руками. — Ну, здравствуй, здравствуй, — сказала она, разогнувшись, и одна черная прядь дугой легла по виску. Она отмахнула ее движением указательного пальца пойдем сказала она и пошла вперед по коридору мягко топая ночными туфлями я боялся что ты на службе проговорил мартин стараясь не смотреть на ее прелестный затылок голова болит сказала она не оглядываясь и тихонько крякнув подняла на ходу половую тряпку и бросила ее на сундук вошли в гостиную присаживайся и все говори — сказала она, — плюхнулась в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять. В гостиной все было то же — темный беклин на стене, потрепанный плюш, какие-то вечные бледнолицые растения в вазе, удручающие люстра в виде плывущей хвостатой женщины с бюстом и головой баварки и с оленями рогами, растущими отовсюду. «Я, собственно говоря, приехал сегодня», — сказал мартин и стал закуривать. «Я буду здесь работать. То есть, собственно говоря, не здесь, а в окрестностях. Это фабрика, и я, значит, как простой рабочий». «Да ну!» — протянула Соня и добавила, заметив его ищущий взгляд. «Ничего, брось прямо на пол». «И вот какая забавная вещь!» — продолжал мартин Я, видишь ли, собственно, не хочу, чтобы моя мать знала, что я работаю на фабрике. Так что, если она случайно Ольге Пал не напишет, она, знаешь, иногда любит таким окружным путем узнать, здоров ли я и так далее, вот понимаешь, тогда нужно ответить, что часто у вас бываю. Я, конечно, буду очень-очень редко бывать, некогда будет. — Ты подурнел, — задумчиво сказала Соня. Огрубел как-то. Это, может быть, от загара. Скитался по всему югу Франции, — сипло проговорил Мартын, ударом пальца стряхивая пепел. Батрачил на фермах, бродяжничал, а по воскресеньям одевался барином и ездил кутить в Монте-Карло. — Очень интересная вещь рулетка. — А ты что поделываешь? Все у вас здоровы? — Предки здоровы сказала со вздохом Соня. А вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то. Ну и с деньгами полный мрак. Папа говорит, что нужно переехать в Париж. Ты в Париже тоже был? Да, проездом, — небрежно ответил мартин День в Париже много лет тому назад, по пути из Биарица в Берлин. Дети с обручами в Тюильрийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев. Серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожие на витые Сюкр-де-Орж. Ячменный сахар, леденец. Французская. — Да, проездом. А знаешь, между прочим, такая новость! Дарвин здесь! Соня улыбнулась и заморгала. — Ах, приведи его! Приведи его непременно! Это безумно интересно! Я его еще не видал. Он здесь по делам Морнинг-Ньюса. Его, знаешь, посылали в Америку, настоящим стал журналистом, а главное, у него есть в Англии невеста, и он весной женится. — Да ведь это восхитительно! — тихо проговорила Соня. — Все как по писанному. Я так ясно представляю ее высокая, глаза как тарелки. А мать, вероятно, очень на нее похожа, только суши и краснее. Бедный Дарвин! — Чепуха, — сказал мартин Я уверен, что она очень хорошенькая и умная. — Ну, еще что-нибудь расскажи, — попросила Соня после молчания. мартин пожал плечами. Как он поступил опрометчиво, пустив в оборот сразу весь свой разговорный запас? ему казалось дико, что вот перед ним в двух шагах от него сидит Соня и он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее ее письмо, не смеет спросить выходит ли она за бубного замуж ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут в этой комнате сидеть после возвращения, как она будет слушать его. И неужели он, как сейчас, все выпалит разом? Неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень и глядеть мимо него на вещи ему неизвестные? Он подумал, что, вероятно, пришел не кстати, что, может быть, она ждет кого-нибудь, и что с ним ей тягостно. Но уйти он не мог, как не мог придумать ничего занимательного. И Соня своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности. Вот он совсем потеряется и выболтает все. И про экспедицию, и про любовь, и про все то сокровенное заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция, и его любовь, и унылая пора, очей очарование. Стукнула дверь в прихожей. Раздались шаги и в гостиную вошел с портфелем под мышкой Зиланов. — А, очень рад, — сказал он. — Как поживает ваша матушка? Погодя, появилась из другой двери Ольга Пална и задала тот же вопрос. — Откушайте с нами, — сказала она. Перешли в столовую. Ирина, войдя, застыла и вдруг кинулась к Мартыну и принялась его целовать мокрыми губами. Ира, Ирочка, с виноватой улыбкой приговаривала ее мать. На большом блюде были маленькие черные котлетки. Зиланов развернул салфетку и заложил угол за воротник. За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но когда, наконец, с помощью Мартына шарик под ее пальцами волшебно раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша. Когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а, убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик. — Я хочу, собственно говоря, позвонить Дарвину, — сказал Мартын. — Нужно посмотреть в книжке... Как номер гостиницы? У Сони озарилось лицо. Она сказала, захлебываясь, — Ах, дай мне. Я сама с ним поговорю. Это будет восхитительно. Я, знаешь, его хорошенько заинтригую. — Нет, не надо. Зачем же? — ответил мартин Ну, тогда я только соединю. Ведь соединить можно. Как номер? Она наклонилась над телефонным фолиантом, в который он глядел и пахнула теплом от ее головы. На щеке под самым глазом была блудная ресничка. В полголоса скороговоркой, повторяя номер, чтобы его не забыть, она села на сундук и сняла трубку. — Только соединить помни, — строго заметил мартин Соня со старательной ясностью сказала номер, и принялась ждать, бегая глазами и мягко стуча пятками о стенку сундука. Потом она улыбнулась, прижав еще плотнее трубку к уху, и вся сгорбилась, звонко прося Дарвина к телефону. — Дай мне трубку, — сказал мартин Это нечестно. Соня еще больше собралась. — Я разъединю, — сказал Мартын. Она сделала резкое движение, чтобы защитить рычажок, и в это же мгновение настороженно подняла брови. Нет, спасибо, ничего, сказала она и повесила трубку. Дома нет, обратилась она к Мартыну, глядя на него из-под Можешь быть спокоен. Я больше не позвоню. А ты, какой был невеже, так и остался. Соня! — протянул мартин Она соскользнула с сундука, надела шаркая свалившуюся туфлю и пошла в столовую. Там убирали со стола. Елена Павловна говорила что-то Ирине, которая от нее отворачивалась. — Я вас еще увижу? — спросил Зиланов. Да я не знаю, — сказал мартин Мне уже, пожалуй, нужно идти. — На всякий случай я с вами попрощаюсь, — проговорил Зиланов и ушел работать к себе в спальню. «Не забывайте нас», — сказали Ольга и Елена Павловна вместе, и, улыбнувшись, тронули друг дружку за рукава черных платьев. Мартин поклонился. Ирина приложила руку к груди и вдруг бросилась к нему и вцепилась в отвороты его пиджака. Он смутился, попробовал осторожно разжать ее пальцы, но она держала его крепко. А когда мать взяла ее сзади за плечи, Ирина в голос зарыдала. Мартин невольно поморщился, глядя на ужасное выражение ее лица, на красную сыпь между бровями. Резким, чуть грубым движением он оторвал ее пальцы. Ее увлекли в другую комнату, ее грудной рев удалился. Замер. Вечные истории, сказала Соня, провожая Мартына в прихожую. Мартин надел Макинтош. Макинтош был сложный, и для устройства поиска требовалось некоторое время. Заходи как-нибудь вечерком, сказала Соня, глядя на его манипуляции и держа руки в передних карманчиках черной своей кофточки. Мартин хмуро покачал головой собираемся и танцуем сказала соня и тесно сложив ноги двинула носками потом пятками опять носками опять пятками чуть подвигаясь в бок ну вот промолвил мартин хлопая себя по карманам пакетов у меня кажется не было помнишь спросила соня и тихо засвистала мотив лондонского фокстрот мартин прочистил горло — А мне не нравится твоя шляпа, — заметила она, — теперь так не носят. — Прощай, — сказал мартин и очень ловко сгреб Соню, толкнулся губами в ее оскаленные зубы, в щеку, в нежное место за ухом, отпустил ее, причем она попятилась и чуть не упала, и быстро ушел, невольно хлопнув дверью.